Джесси. Шел дождь. Я вышел на улицу и пошел пешком. Я шел по улице мимо начальной школы, миновал два перекрестка. За пять минут я промок до нитки. И тогда я начал бежать. Я бежал так быстро, что начали болеть легкие и гореть ноги. Наконец, не в силах сделать еще хотя бы шаг, я упал на спину посреди школьного футбольного поля. Однажды я принес сюда кислоту во время такой же грозы. Я лежал и смотрел, как падает небо. Я представлял, как капли дождя растворяют кожу на моем теле. Я ждал, когда мне в сердце ударит молния и заставит почувствовать себя живым, впервые за все время моего жалкого существования. Молния так и не воспользовалась возможностью и не ударила в тот день. Не ударила она и в это утро поэтому я встал, убрал мокрые волосы с глаз и попытался придумать план получше.